«И мне тоже!» Мало того, что Тереза пригласила их всех на свадьбу, она еще вознесла своих почитателей на высоты масс-медийной славы. Образно выражаясь, у основании этого древа царила атмосфера всеобщей и вечной благодарности. «Хе, что ни говори, Бен», — подтрунивал Хадуш, «а твой Шурин умеет организовать праздник». «Самое главное, что у моего Шурина есть руки, непередаваемой длины». Мне хватило нескольких минут, чтобы послушать слащавые речи телекомментатора и сообразить, насколько тщательно готовилась, причем, наверное, загодя, и снималась эта телепередача, имеющая единственной целью восхваление Мари Кальбера де Роберваля. Человека, столь отдающего себя благотворительным целям и одновременно столь скромного. Человека, ведущего на всех фронтах борьбу против людских страданий. Хм. Восхваление, подаваемое как вновь обретенная честь политического класса, так долго подвергаемого дискредитации. еще раз. Хм. Да, этот незнакомец, пришедший к нам ниоткуда, Да что ты говоришь? Отказавшийся в предыдущем правительстве от министерского портфеля в пользу суровой службы в счетной палате и посвятивший все свое свободное время облегчению страданий бедных людей в разных уголках земного шара. Какой молодец! Воплощал собой новое поколение политиков, которые должны восстановить пошатнувшееся доверие французского народа. И все это с таким надрывом что просто слезу прошибало. А в это время камера скользила по приглашенным обездоленным представителям различных культур. Обездоленным представителям различных культур. Так и было по тексту, которые стояли в ожидании появления радостной пары новобрачных. Старый семель предупредительно толкнул меня локтем в бок. — Гляди, Бенджамин, начинается самое весёлое. Самое веселое появилось в телевизионном ящике в виде машины скорой помощи. Совершенно белая карета скорой помощи с совершенно красным крестом на двери. Свадебным автомобилем Терезе и Мари Кольберу служила машина скорой помощи. «Дженерал Моторс», — уточнил старина Семель, «модель 42, созданная на базе 33-й модели и специально оборудованная для Красного Креста». «Движок у нее вечный!» Итак, перед нами на экране проплыла историк символическая карета скорой помощи с вертикальным лобовым стеклом, огромными шипованными шинами и задним стеклом в виде двух четвертинок Луны. Одним словом, похожее на те, что показывают в фильмах об освобождении Парижа во время Второй мировой войны. Мари Кольбер обладает гораздо большей фантазией, чем ты предполагаешь, Бенджамин, предупредил меня накануне Тереза. И вот теперь Тереза на экране телевизора выходила из машины скорой помощи, а Мари Кольбер в белых смокинге и цилиндре протягивал ей обтянутую белой перчаткой руку. Грянувшая вокруг меня со всех сторон ура смешалась с радостными криками присутствовавших на свадьбе в условиях прямой трансляции. Пойдем, Джулиус, домой. Я больше не мог на это смотреть. Чем больше телевидение стремится к тому, чтобы удивить своих зрителей, тем меньше ему это удается. Оно работает точно так же, как функционирует желудок. А желудки никого удивить не могут. Они просто переваривают то, что им подают. Иногда они отторгают предлагаемую пищу. Но это и есть единственный сюрприз, которого от них можно ожидать. Я мог бы пересказать концовку телепередачи, даже не заглядывая в телевизор. Еще несколько хвалебных речей в адрес обожающего все человечество Мари Кольбера. Специальная грамота, удостоверяющая его благие дела и выданная ему парочкой почетных граждан с заплаканными от волнения физиономиями. Торжественный вход в церковь. Разумеется, звучит «бах». Продвигающаяся когорта обездоленных представителей различных культур, у которых Зенки вылезли из орбит от окружающего их Божественного великолепия. Проповедь священника, епископа, вполне возможно, кузен жениха, стоящего по правую руку от отца нашего, там, где на вечные времена отведено место безработным с продолжительным стажем безделия: обряд бракосочетания, тихое да. Невесты, и ответственное да. «Жениха». Затем, Деограцис... Возблагодарим Господа название католической молитвы. Выход новобрачных из церкви и отъезд в белой машине скорой помощи. Опять звучит бах. В направлении, которое мы должны сохранить в тайне, ибо к этому нас обязывает глубокое уважение к их личной жизни. Нам не то известно направление. Этот козел, Мари Кольбер, увозил Терезу в Тюрих. В Цюрих. «Это все же более оригинально, чем свадебное путешествие в Венецию!» — воскликнул Жереми, в то время как я скривился, услышав эту новость. И теперь, когда мы с Джулиусом оказались одни в нашей скобиной лавке, когда я, рассказывая сам себе эту слезливую, мелодраматическую историю, садился на кровать Терезы,